Глава двадцать третья. Последствия. «Даня! Даня!» — кричала Настя, в дверь его комнаты. «Ей плохо!» Даниил стрелой выскочил из комнаты и уже навис над кроватью больной. Он схватил ее нежную горячую руку и прижал к своим похолодевшим от ужаса губам. «Я не знаю, что с ней!» — растерянно произнесла Настя, стоя за его спиной. Молодой человек протер полотенцем мокрый лоб, щеки и шею девушки. Девушка что-то бормотала, не приходя в сознание. Она беспокойно металась по кровати, сжимая слабыми пальцами белый пододеяльник. «Как думаешь?» — не могла спокойно продолжить сестра. «Это может быть из-за твоего укуса? Может, она?» «Нет». Грубо прервал ее мысли Даниил. «Этого не может быть». Ей просто плохо, но скоро все пройдет. «Я очень на это надеюсь», — проговорила сквозь зажатый руками рот Настя. Даня притянул к себе Дашу и мерными покачиваниями старался успокоить ее агонию, но это не помогало. «А вдруг она умрет?» — причитала Настя. Даня недовольно покосился на сестру. «Это все из-за тебя», — наконец обвинила она. Даня невиновато оглядел каждую черточку на лице замученной девушки. «Нужно позвать родителей!» — крикнула Настя и выбежала из комнаты. Брат хотел остановить сестру, протянул руку в ее сторону, но не посмел мешать. Продолжая покачивать девушку, он ласково поглаживал ее плечи. В дверях, словно темный призрак, возникла его мать. Анна бесшумно подплыла к больной и провела холодной рукой по ее влажным от пота в перемешку со слезами щекам. «Что с ней?» — тихо спросил Даниил. Мать села на краешек кровати. Она легонько коснулась раны на шее девушки. «Ты это сделал?» — спокойно спросила она и выразительно посмотрела сыну в глаза. Сын виновато опустил глаза и ответил. «Да». В его голосе можно было услышать горечь от осознания содеянного. Его глаза наполнились слезами. Слезы падали и смешивались со слезами Даши. Мать нащупала руку сына. Такое вполне могло когда-нибудь случиться. «Я так виноват, что не сдержался и укусил ее!» Злился он сам на себя. В проеме двери застыли Настя с отцом. Они не решились вмешиваться. Их напряженное молчание угнетало. Анна вздохнула. «Похоже, она превращается», — прошептала Анна. Она приоткрыла верхнюю губу девушки. Там виднялся клык. Даня пощупал пальцами ее зубы. «Нет, этого не может быть!» Он схватился за голову и со всей силы ударился о стену, чуть не пробив в ней дыру. Мама попыталась успокоить сына, она обняла его, как в детстве. «Успокойся, ничего уже не исправишь». «Но я только укусил ее!» — не переставал удивляться он. «Ты же знаешь, что этого может быть вполне достаточно». «Я дурак!» — сокрушался он. «Да, ты дурак!» — повторила Настя. Даня вытащил из-под спины подушку и бросил ее в сестру. «Тише, тише, успокойтесь, дети!» Встал между ними отец и расставил руки в стороны. Дети, кажется, успокоились, но ненадолго. «Она возненавидит меня», — обреченно проговорил сквозь зубы Даниил и посмотрел в лицо своей жертвы. «Я тебя уже ненавижу за нас обеих!» Выплюнула ему обвинение сестра, сложила на груди руки и отвернулась. Сын поднял глаза на мать. «И что мне теперь делать?» Мать пожала плечами. «Ждать?» Она пропустила сквозь пальцы его растрепанные волосы. «Ты любишь ее. Вопрос скорее был утверждением. Даниил молчал. «Как бы это ни прозвучало грубо, но...» Она прижала ладонь к его мокрой щеке. «Тебе повезло?» Дани с непониманием уставился на мать. «Вы можете быть вместе вечно?» Он заёрзал на месте, борясь и протестуя в пустых сомнениях. «Если она меня простит...» Даня убрал руку матери от своего разгорячённого лица и снова виновато взглянул на девушку. Анна встала с кровати, взяла под руку Виктора, и они молча вышли из комнаты. Настя проводила родителей до выхода. Когда она вернулась, подошла к своей кровати, села и, глядя на Даню, неодобрительно помотала головой. «Как мы ей сможем рассказать?» — переживала сестра. «А ты предлагаешь ее сразу убить? Чтоб не мучиться, не находить нужные слова?» «Ты знаешь, что я совсем не об этом!» Возмутилась она и встала. Снова взглянув на брата, она добавила, «Ты остаешься?» Но брат ничего не ответил. И так было понятно, что он не бросит Дашу. Даня прижал ее беспокойное тело поближе, поцеловал ее в макушку и закрыл глаза, в надежде, что это всего лишь сон, и все происходит понарошку. Незаметно подкралось утро. За окном пели птицы, солнце просачивалось сквозь щель, образованную между плотными гординами. Даня протер пальцами глаза и посмотрел на девушку, мирно склонившую голову к его груди. Даша спала. Она успокоилась. Он аккуратно вытащил свою руку и уложил голову девушки на подушку. Осторожно встал, потянулся и вышел из комнаты. В гостиную его ждала сестра. «Как она себя чувствует?» — поинтересовалась она. «Вроде лучше», — грустно ответил он. Настя поднялась с дивана. «Ты отнял у меня подругу!» «Но теперь ты можешь дружить с ней вечно!» — грубо пошутил он. «Ха-ха, как смешно!» Она скривила губы и плюхнулась обратно на диван, подперев голову рукой. Неожиданно дверь в их номер распахнулась, и на пороге появился Роман. Тело Даниила мгновенно напряглось, он был готов броситься на несносного типа в любую секунду. «Спокойно, спокойно!» — Роман повторил это с притворным спокойствием, поднимая перед собой руки в знак своей безоружности. Даня сжал руки в кулаки и пристально следил за Ромой, когда тот переступил порог и осторожно пробрался к центру гостиной. «Что тебе нужно?» — грозно спросил Даниил. Роман скривил растерянную гримасу, выпучил глаза. «Я слышала о вашем горе и подумал, что могу быть полезен». «Чем это интересно?» Настя вскочила со своего места и сосредоточенным взглядом блуждала по лицу Романа. «Посмотрим?» — Рома пожал плечами. «Может, новенькая вскоре проголодается, и ей нужна будет свежая кровь?» «Я могу предложить ей перекусить вместе». «Мы не нуждаемся в твоих услугах», — прорычал сквозь зубы Даниил. «Тихо, тихо», — снова успокаивал Рома. «Я просто предложил». Роман мелкими шагами прокрадывался к комнате, где спала Даша. «Может, хотя бы позволите мне повидаться с ней?» и заглянул в комнату девушки. Даниил не выдержал такой неслыханной наглости и указал ему на дверь. «Убирайся отсюда сам, или я вышвырну тебя собственными руками и ногами», — добавил он. «Ха!» — злорадно улыбнулся Рома и потер руки. «Интересно будет посмотреть, как она пошлет тебя к чертям подальше, когда узнает, что ты с ней сделал». «Пожалуйста, Рома, уходи!» Пыталась убедить его Настя, встав между двумя молодыми людьми, как между двумя огнями. «Даша спит. Ей только-только стало лучше. Сейчас не время спорить». Она оборачивалась то к одному, то к другому. Роман сделал два шага назад и спрятал одну руку за спину. Другую руку поднял перед собой и грозно, как ребенку, случайно испортившему какую-то важную для взрослого вещь, потряс пальцами в воздухе. «А я тебе говорил, что ты сам ее убьешь!» Продолжал злорадствовать он, чувствуя свое безусловное превосходство. «Она не умерла», — серьезно ответил Даня и скрестил руки на груди. Роман сделал еще один шаг назад, приблизивший его к выходу. «Знаешь...» «А мы здесь спорили с друзьями-вампирами, кто все-таки укусит твоего любимого человека в конце вечера?» — усмехнулся он. «Ой, я сказал, человека?» Он притворно прикрыл ладонью рот. Даня бросился к нему, но того и след простыл. Он хотел догнать его, но сестра остановила, прихватив брата за локоть. «Пусть идет! Плевать на него!» «Я убью его!» — злобно проговорил Даниил и с грохотом захлопнул дверь.